Глава 11. Данила вернулся в Москву в среду. К этому времени он завершил почти все свои дела в Харькове, сдал квартиру, расплатился по всем счетам и, не прощаясь ни с кем, неожиданно улетел в Москву. Его офис привычно работал, девушки принимали почту, отправляя корреспонденцию, когда он появился в истории. Его принимали почти как героя, ведь ему удалось почти невероятную купить недостающий пакет акций и фактически передать всю компанию Ренату Шарипову, о чём пока никто не догадывался. Сергеев скромно уверял, что его заслуги в этом успехе почти что нет. Он всего лишь сумел правильно потратить те деньги, которые переводили ему из Москвы через Минск. В среду вечером на его мобильный телефон с украинскими номерами позвонил Юрий Глущенко. Он ласково уточнял, когда можно будет о слиянии двух компаний с трудом сдерживая смех, Данила пообещал, что уже к понедельнику всё будет решено. И на следующий день была назначена пресс-конференция. Утром Данила Сергеев объявил, что ему поступило выгодное предложение от российской компании Астор, и его компания решила продать свой пакет акций. Новость пошла первой строкой во всех экономических сводках новостей по всему миру. Акции объединённой металлургической компании Немедленно взлетели на шесть процентов. Получив сообщение о столь коварной измене своего белорусского друга, Юрий Глушенко не поверил своим глазам. Он безуспешно пытался дозвониться до Сергеева, телефон которого был отключен. Тогда он вызвал брата. От шока, полученного в результате от этой новости, у него поднялось давление, и вызванные врачи пытались уговорить его отправиться в больницу. убеждая, что может случиться гипертонический криз. Ему сделали укол и оставили в покое, когда к нему приехал младший брат. Тот был не в лучшем состоянии, почти багровый от возмущения, он вошёл к старшему брату, оттолкнув секретаря и закрыв за собой дверь. Юрий лежал на диване. Он поднял голову, слабо кивнул Степану. Ты уже слышал? Да, они нас опередили. Они предложили ему новую цену и выкупили все акции, гневно сказал Степан, усаживаясь в кресло. Дурак, с сожалением выкрикнул Юрий. Ничего ты не понял. Никто его не перекупал. Он нас просто обманывал, водил за нас. Я вчера вечером с ним разговаривал, и он меня уверял, что к понедельнику всё будет решено. Ты что думаешь, он за одну ночь своё решение поменял? Он готовился к нему давно, ещё когда в Харьков приехал. Ты знаешь, что он решил отдать все свои акции, все до единой. Значит, ему эти акции и в гробу не нужны. Он давно хотел от них избавиться. Может, и денег занял, чтобы скупить акции, а потом их выгодно продать. Почему нам тогда не отдал? Мы же тоже хорошую цену дали, рассудительно сказал Степан. Не знаю, Юрий сел на диван. У меня давление 180 на 130, пожаловался он. Врачи говорят, у меня удар может быть. Ты лучше ляжи, посоветовал младший брат. Отлежался, отмахнулся старший. Получается, что этот мальчишка Шарипов нас опять обошел. У него теперь контрольный пакет 50 с половиной процентов, и он будет решать, кому сидеть в совете директоров. Ты уже слышал, что акции подорожали на шесть процентов. Значит, мы прибыль получим большую. Быстро подсчитал Степан, почти на три миллиона долларов цена наших акций выросла. Ты от жадности скоро подавишься, махнул рукой Юрий. Мы должны были получить триста, а получим только шиш с маслом. Ты не слышишь, что я говорю? Шарипов получает контрольный пакет акций. Харьковская объединение сейчас стоит примерно 200 миллионов долларов. Наши эксперты считали, что его цена может подняться в два раза. Сейчас этот сукин сын заставит нас продать ему наш пакет и получит ещё больше денег, в 10, в 20 раз больше, чем мы. Что делать? осторожно спросил Степан. Может, найти нужных ребят и убрать этого татарина? С ума сошёл. Все знают, что мы его основные конкуренты, нас сразу заметут. И ещё неизвестно, кто стоит за спиной Шарипова. Я думаю, что он получил добро от Володи. Иначе не смог бы провернуть такую операцию. Прямо у нас из-под носа увёл этого белоруса. Раздался телефонный звонок. Юрий посмотрел на аппарат и поднял телефон. Это был его мобильный номер, который знали очень немногие. "Здравствуйте", услышал он знакомый голос. Это был советник украинского посольства в Москве, который давно работал на братьев Глущенко, поставляя им полезную для бизнеса информацию. "Слушаю", буркнул Юрий. Сейчас ему не хотелось говорить. "Я позвонил вам, чтобы сообщить насчёт нашего молодого друга". Вы уже слышали, что он стал владельцем Харьковской объединённой компании? Слышал, но пока не стал. Они ещё должны назначить официальную цену за пакет акций принадлежащих компании Данила Сергеева. Где Шарипов возьмёт столько миллионов долларов? Вы ничего не поняли, возразил советник посольства. Всё было давно решено. Сергеев уже заявил, что закрывает свою белорусско-украинскую компанию, и передаёт весь пакет акций в Астор за символическую цену в 1 доллар. Алло, вы меня слышите? Как это в 1 доллар, прошептал Юрий. Как это такое может быть? Значит, они заранее, заранее договорились. Они не договаривались. Похоже, советник получал удовольствие от этого разговора. Наверное, он был немного садистом. Или Юрий платил ему в последнее время не слишком большие деньги, учитывая стоимость жизни в Москве. Они не договаривались, повторил советник посольства, чтобы Юрий лучше понял. Данила Сергеев был подставным лицом. Его компания была создана только для того, чтобы скупить недостающий пакет акций. Все деньги на такую покупку ему очевидно выделяли в компании Астор. По моим сведениям, Он уже полгода работает вице-президентом компании Астор, и сегодня на пресс-конференции он заявил, что прекращает деятельность своей компании. Он вас просто обманывал, господин Глушенко. Алло, вы меня слышите? Юрий Глушенко положил телефон на стол. Он растерянно посмотрел на младшего брата, схватился за сердце. Вы забыли врача? Кинулся к нему младший брат. Не нужно, покачал головой старший. Всё кончено, Стёпа. Он нас просто обманывал. Ты знаешь, что сделал этот мерзавец? Он передал весь свой пакет акций за 1 доллар в Астор. Как это за 1 доллар? Он сумасшедший. Он мог получить больше 50 миллионов долларов, даже 60. Как это за 1 доллар? Он ничего не мог получить. Выдохнул Юрий. Он уже полгода работает вице-президентом компании Астор, и все деньги, на которые он скупал акции, были деньгами Астора, а его компания была пустышкой, просто фиговым листочком, созданным для того, чтобы нас всех обмануть. Как это пустышкой? Мы же сами проверяли. Компания была создана 2 1/2 года назад. Он просто использовал свою старую компанию, слабо пояснил Юрий. И поэтому нас обманул. Они всех надули, подставили нам Сергеева и по старой цене скупили все акции, которых им не хватало для контрольного пакета. Пока мы с тобой, Кагрини, думали, как договориться с Сергеевым, чтобы вместе с ним одурачить Шарипова, он просто смеялся над нами. Он действовал по поручению самого Рената Шарипова. Если бы на бирже узнали, что акции покупает Шарипов, Цены бы сразу взлетели, и он бы не сумел ничего сделать. А так он скупил акции по старой цене, пока никто ничего не подозревал, даже в городской администрации Харькова. "Но это незаконно. Мы можем подать в суд", разозлился Степан, "чтобы они отменили эту покупку". "Не имели языком", Юрий тяжело вздохнул. "Уже ничего сделать нельзя. Они тоже не дураки, всё продумали". Формально Сергеев имеет права от имени своей компании покупать акции. Он их и покупал на бирже по рыночной цене, никаких нарушений, никакого обмана. Потом решил продать их другой компании, тоже всё правильно. Цену устанавливают покупатель и продавец, ведь они действуют не через биржу, а напрямую договариваются друг с другом. И ещё налоги не заплатят. Какие налоги с 1 доллара? А мы с тобой полные дураки из тёпа потеряли все наши деньги. Мы подадим в суд на его компанию, не унимался младший. Скажем, что он обещал продать нам контрольный пакет, что мы готовили документы о слиянии. У нас нет никаких письменных обязательств, напомнил Юрий. И вообще поздно. Этот Мирзавид Сергеев заявил, что его компания будет ликвидирована. Мы даже не сможем предъявить ему претензии, если найдём хоть какие-нибудь основания. Он лёг на диван, устало закрыв глаза. Младший брат смотрел на него, кусая губы. Он никак не хотел смириться с таким поражением. Пусть наши юристы договариваются о продаже нашего пакета акций, устало предложил Юрий. Пока они не обрушили цены и не заставили нас продать весь пакет по минимальной цене. Они могут пойти на всё что угодно, объявят о ложном банкротстве, передадут компанию ещё кому-нибудь и заставят нас за бесценок передать им наши акции. Или вообще за 1 доллар. Позвони нашим юристам, будем срочно продавать наши акции, пока они на взлёте. И ты отдашь Харьков этим мальчикам, Шарипову и Сергееву, сделаешь их миллионерами? Они и так давно миллионеры. Я думаю, что Володя нас давно обманывает. Это он стоял за сделкой. У Рината Шарипова не хватило бы мозгов на такую сложную комбинацию. Поэтому нужно выйти из этой заварухи с наименьшими потерями для нас, иначе действительно всё потеряем. Я найду людей, решительно заявил Степан. Может, я и не доберусь до Володи и не смогу убрать его племянника, нашего родственника, но зато я смогу добраться до Сергеева. хотя бы так его отощу. Я же тебе говорил, что ничего не получится, открыл глаза Юрий. Чего ты суетишься? Никого сейчас трогать нельзя. Тем более, если за этим проектом сам Володя стоял. Он не любит, когда его людей трогают. Степан шумно выдохнул, поднялся, подошёл к окну. Мерзавцы, выругался он. Как они нас провели? Нельзя никому верить. убеждённо произнёс старший брат В бизнесе нельзя никому верить нужно понимать что любой партнёр может тебя обмануть или оказаться не тем за кого мы его принимали время такое стёпа Мне можно с ожесточением заявил младший брат я бы тебя не обманул Кто знает горько сказал Юрий предложат большой куш и глядишь ты тоже не устоишь Зачем обижаешь? Я когда-нибудь тебя продавал? Шучу, я шучу. Не продавал, Стёпа. Ты у меня всегда единственным надёжным партнёром был. Так и я тебя никогда не сдавал и не сдам. Родная кровь. Аринат Шарипов, он ведь племянником приходится Володе, он тоже наш родственник считается. Ты вообще ничего не понял. Валодя не наш родственник, Иренат Шарипов не имеет к нам никакого отношения. Володин отец на самом деле был не наш дядя, а дед этого татарина. Значит и Володя, и Иренат к нам не имеют никакого отношения. Мы вообще не родственники. Вот и хорошо, ожесточённо решил Степан. Зачем нам такие родственники? Юрий попытался встать. Младший брат бросился к нему, помогая подняться. Звони юристам, посоветовал старший, пока время есть. И продавать нужно будет по частям, чтобы рынок не обвалить, пока цены высокие. Степан взял телефон. Юрий слушал, как говорит младший брат, и морщился от боли. Сердце болело всё сильнее и сильнее. Как они нас здорово провели, мелькнула мысль. Все так идеально продумали и осуществили, никто даже заподозрить не мог, что у них все получится. Но Степан прав, нельзя вынести подобное издевательство, нельзя сделать вид, что ничего не произошло. Неужели сам Володя все и спланировал? Или это действительно придумал Шарипов? Он не успел продумать эту мысль до конца, когда снова раздался звонок его мобильного телефона. Он вздрогнул. Неужели опять советник? Что ещё хочет сообщить этот дипломат? Юрий посмотрел на аппарат. Степан, закончив говорить, обернулся к нему. Ответить? спросил младший брат. Я сам, решил Юрий. Нужно выслушать очередную плохую новость. Слушаю, сказал он, поднимая телефон. Юра, что там у вас за бардак? услышал он хриплый голос Владимира Глущенко. Это не у нас, а у вас, горько ответил он. Ты дурацкими загадками не говори, кто купил акции Харькова? Откуда взялся этот неизвестный Сергеев? Издеваешься, обиделся Юрий. Этот Данила Сергеев вице-президент твоей компании. Ты Ваньку не валяй, какой компании? Он из Беларуси. Все говорят, что он оттуда. И вообще, думай, когда по телефону говоришь. Он вице-президента Астора сообщил Юрий и был подставным лицом, скупил столько акций, чтобы сделать контрольный пакет Астору, и теперь продал их за 1 доллар. Поздравляю тебя, ты стал богачом. Перестань говорить глупости, посоветовал хриплый голос. Я с тобой серьёзно разговариваю. Выходит, что Шарипов не только вам свои акции не отдал, но ещё и контрольным пакетом завладел, верно? Я думал, что это ты все спланировал, поэтому и не дергался. Правильно делал. Дальше тоже не дергайся. Значит, Шарипов вас наколол. Ты видишь, что значит родная кровь? В меня пошел племянник, подставил липовую компанию и без шума скупил нужный пакет акций. Какой молодец! Насколько поднялись цены? На шесть процентов. Здорово. Значит, поднимутся еще больше. Я думал, что нужно поскорее избавляться от этих акций, а выходит мой племянник мне так, ой, подарок сделал. Ты на самом деле ничего не знал. Я тебе не дешёвка, чтобы позвонить и тебя разыгрывать. Но раз так получилось, то хорошо. Будем считать, что все остались в плюсе. Вы на своих акциях тоже заработаете, а мы получим целое объединение. Получите, сквозь зубы процадил Юрий. И без глупостей встревожился Владимир Глущенко. Мне мой племянник пока живым нужен. Очень нужен, Юрий. Если вдруг даже в одном городе в вашей стрелке появится, я очень обижусь. Ты меня понимаешь, Юрий? Я очень буду недоволен. И Степану скажи, он у нас сначала делает, а потом думает. Скажи, что мой племянник вне зоны досягаемости. Ты всё понял? Юрий молчал. Я тебе вопрос задал, напомнил позвонивший. Ты понял или мне нужно повторить? Не нужно, я всё понял. Тогда поздравь меня с новым приобретением и не забудь предупредить Степана. Поздравляю, сумел выдавить Юрий. Спасибо. Пока. На том конце раздались гудки. Юрий положил телефон на столик перед собой, посмотрел на Степана. Это был Володя. Тихо сказал он. Значит, это он все спланировал? Разозлился Степан. Нет, он говорит, что ничего не знал, но радуется за своего племянника. Просил тебя предупредить, чтобы ты не трогал этого мальчишку Шарипова. На что чего просил? Значит, это он? Нет, не он. Я его всю жизнь знаю. Если бы эту пакость Володя спланировал, он бы звонить не стал, не стал бы притворяться. Так бы и сказал, что он всё это придумал. Ему всегда нравилось людей мучить и дураками выставлять. Он бы не стал притворяться. Тогда выходит, что нас эти двое обманули, Шарипов и Сергеев. Как такое могло случиться? Не знаю. Только Шарипов племянник, мы его, конечно, не тронем. А вот Сергеев артистом оказался хорошим. Как он нас в ресторане дурачил, как занос водил. Что думаешь делать? На счет Шарипова я пообещал, а на счет Сергеева никаких договоренностей не было. Он ведь не родственник наш, о нем Володя даже не слышал. Значит, ему нужно поскорее помочь оказаться в другом месте. В каком? Не понял младший брат. На небесах, жестко пояснил старший. Ты же сам говорил, что все сразу поймут, кто это заказал. Значит, нужно сделать, чтобы никто не понял. А Ринату Шарипову мы позвоним и сами его поздравим, чтобы он понял. Может, тогда у меня сердце болеть перестанет. Младший брат улыбнулся. Всё сделаю в лучшем виде, пообещал Степан. Ты только не нервничай и сердце береги. Я его тебе быстро вылечу.